Глава 6. В западне. После шахты мы свернули налево, прошли еще метров 30 и уткнулись в небольшой переходной коридор, соединяющийся с довольно широким помещением. Здесь все было сильно задымлено, а сразу справа из открытой крышки воздуховода поднимался столб горячего дыма. Да и температура здесь была явно выше, чем в самом туннеле. Видимо, где-то снизу и был источник пожара. Оттуда же раздавался какой-то неестественный рев, как в Мартеновской печи из-за движения потока воздуха. Само помещение было темным. Как и на остальных участках, освещение здесь было не предусмотрено. И хотя лучи наших фонарей пробивались сквозь темноту, из-за дыма осмотреть его целиком сходу не получилось. Я указал Лебедеву на крышку. Временами откуда-то с глубины даже пробивались отблески света. Тот подошел ближе, но ничего предпринимать не стал. столом пытался разглядеть, куда идти дальше, но из-за скопившегося густого дыма это было практически невозможно. Группа разбрелась по помещению, но, в принципе, каждый участник группы видел другого. «Куда теперь?» – спросил Косталом. Он заметил, что выходов было всего два. Один был перекрыт не запертой решеткой, а второй – с противоположной входу стороны – уходил куда-то вправо. Туда же тянулись и многочисленные пучки проводов. Еще слева от входа в помещение обнаружилась вертикальная лестница, ведущая куда-то вверх. В потолке была квадратная ниша, из которой свисали какие-то шланги, обрывки старого изолирующего материала. Наверняка там и собралась большая часть дыма. Что-то тихо шипело, но ничего подозрительного никто из нас не услышал. Взглянув на подполковника, Я понял, что тот в растерянности. Видимо, эта часть сектора в его памяти оказалась пробелом. «Мы пришли», — вдруг произнес он и взволнованно осмотрелся. «Вроде». В правом углу было едва различимо какое-то нагромождение металлических деталей, собранное в неестественную механическую конструкцию с большим баком. А рядом с ней лежали сломанные складные носилки. «Кажется, подобные используются в тех случаях, если нужно срочно эвакуировать пострадавшего с места аварии или происшествия». Я указал на них стволом, привлек внимание Лебедева. «У группы Болотова были носилки». Глухим голосом, делая какие-то странные паузы, произнес офицер. При этих словах я на мгновение замер, а Костолом резко обернулся к подполковнику, Затем поискал глазами остальных. Лучи фонарей были хорошо видны, вот только посчитать он не успел. И вроде бы еще ничего не произошло, а на уровне подсознания я уже почувствовал. Что-то не так. Справа что-то громко треснуло. В дыму среди деталей странного агрегата мне показалось какое-то неясное очертание, не похожее ни на что. А затем раздался дикий, нечеловеческий крик. Один из фонарей хаотично заметался из стороны в сторону, упал на пол. С секунду он лежал на полу, освещая стену, затем стремительно отлетел в сторону. Все остальные лучи собрались в одном месте, но там ничего не было. Я и ко столом одновременно вскинули стволы штурмовых автоматов, но стрелять пока было не во что. Краем глаза я отметил, что справа и слева показались бойцы Лебедева. Здоровяк шагнул первым. Из-за долбанного дыма по-прежнему ничего не было видно. Ствол АШ-12 методично плавал из стороны в сторону, но противник в поле зрения отсутствовал. И тут я услышал металлический грохот откуда-то сзади. Резко обернувшись ко входу, я ничего не заметил, Хотя там явно что-то было. Грохнула та самая решетка, которую я собственноручно прикрыл еще в туннеле. Что-то лязгнуло. Уже вновь устремив взгляд на Костолома, я услышал идущий спереди булькающий хрип. Из темноты показалась полусогнутая человеческая фигура. Правая рука опущена, ноги подкошены, автомат болтается на ремне. Противогаза на голове не было, а шлем был зажат в левый. К столом сначала приготовился открыть огонь, но тут же опустил ствол. Это был один из наших. Один из офицеров, рассчитывая оказать помощь, бросился к нему на ходу закидывая АШ-12 за спину и доставая аптечку, но не дойдя пары шагов, резко остановился. Человеческая фигура согнулась чуть ли не вдвое. Резко выпрямилась, Человека вырвало какой-то черный жижей. Почти сразу же пострадавший, издав горловой звук, плашмя рухнул прямо на бетон и конвульсивно задергался. А откуда-то сверху раздался хлюпающий звук, отчетливый шорох и металлический скрежет. Фонари вновь запрыгали по стенам, но цели все не было. В помещении явно кто-то был, Но то ли он двигался слишком быстро, то ли был невидимкой. «Да какого хрена?» — вскричал Лебедев и первым бросился к лежащему на бетоне офицеру. Перевернув его на спину, он тут же расстегнул комбинезон и с отвращением отстранился. Человеческое тело в районе шеи сильно раздуло. Кожа лица, груди и шеи потемнела, пошла пузырями. Примерно в центре пораженной области — Виднелось рваное отверстие, покрытое густой черной слизью. Человек еще был жив. Шевелил конечностями, скреб подошвами ботинок по бетону, хрипел. «Что это?» — вырвалось у Лебедева. Второй офицер растерянно замер, держа в руках перевязочный пакет. Чем помочь раненому? Снова что-то заскрижетало. Теперь откуда-то из дальнего угла. Фонари опять заметались по сторонам. Хорошо, хоть никто с дуру не открыл огонь, иначе началась бы паника. Мне снова показалось, что в дыму промелькнуло что-то размытое, бесформенное. «Это не черви!» — крикнул я и бросился к костолому. Но тот и так уже это понял. Он вертел головой по сторонам, ища решение. «Уходим туда!» Заорал он и, не опуская оружия, попятился к выходу. Один из офицеров, не услышав команду, уже нырнул обратно в туннель, второй как раз собирался последовать за ним. Но в этот момент откуда-то из задымленного туннеля послышался жуткий, продирающий до костей виск. «Назад!» — заорал костолом, столом, но было поздно. Грохнула очередь и тут же захлебнулась. Там, в туннеле, уже что-то происходило. Какая-то суета, мельтешение фонаря, откуда-то брызнули искры. Снова раздалась автоматная очередь. Гулкое эхо мощного штурмового автомата едва не оглушило меня. «И какого черта офицер не одел глушитель?» Раздался короткий крик, хруст. Тяжелый удар. Я сделал несколько нерешительных шагов ко входу, Затем остановился. Видимости почти не было. Снова очередь, только теперь длинная, куда-то в потолок. Засвистели выбитые пулями крошки бетона. Я на мгновение остолбенел. Глаза пытались разглядеть хоть что-то, но в туннеле было лишь какое-то мельтешение, возня. Раздался грохот, треск, истошный крик. Из проема вывалилось тело офицера, которое тут же за ноги что-то втащило обратно. Он попытался ухватиться руками за дверную раму, но сил не хватило. Из туннеля раздался истошный вопль, оборвавшийся на самой высокой ноте. Увиденное не то чтобы выбило меня из колеи, но потрясло однозначно. Лебедев, отстранившийся от вздувшегося тела, наконец поднялся на ноги, и хотел уже было двинуться туда же, но ко столом ухватил его с заворот комбинезона, дернул обратно. «Стой! За мной!» — крикнул он ему в лицо, а затем, постоянно оборачиваясь и держа проход под контролем, принялся отступать. Лебедев на ватных ногах бросился следом, но ну, я, держась ближе к стене, не рассчитав сил, с грохотом ткнулся в какой-то железный ящик, едва не сорвав его с креплений. «Макс, живо за мной!» В туннеле все еще что-то происходило. Где-то там хрустело, хлюпало. Один из фонарей мерцал, другой, закрепленный на автомате, видимо, лежал на бетоне и светил куда-то под потолок. Я едва не поскользнулся в луже черной жидкости, которой вырвало бойца Лебедева. Лишь вес экзоскелета спас меня от малоприятного падения. Я успел заметить, как здоровяк и лебедев уже скрылись в проходе и уже сам собирался нырнуть туда за ними, когда меня ухватила чья-то рука. Я резко обернулся. Позади меня был последний уцелевший офицер ЦСН. Визуально он был не ранен, но почему-то не торопился спасаться бегством, упорно топчась на месте. Лица за противогазом видно не было, но глаза я разглядел. Они едва ли не вылезли из орбит. Офицер держал меня за запястье, что-то бормотал. «Уходим!» — заорал я. Но он никак не отреагировал. Я силой выдернул руку, оттолкнул человека в сторону. В этот момент в дверном проеме показалось какое-то неестественное движение. Я поднял автомат и, не целясь, дал короткую очередь. Из туннеля раздался жуткий виск, послышалась какая-то возня. АШ-12 — весомый аргумент. Кажется, ранее я бил из него только по крысам и скалопендрам. Если там, во тьме, был червь, ему не поздоровилось. Хитин такого калибра не защитит. Опустив автомат, я зашевырнул туда термическую гранату. Хлопнула, брызнули искры. Бросив взгляд на офицера, я понял — он ранен. Ухватив его за ворот комбинезона, я потащил его волоком за собой, стараясь держать проход в поле зрения, но из него больше не донеслось ни звука. Едва я втащил раненого в коридор, чьи-то руки захлопнули массивную решетку. Костолом гаркнул — «Живые еще были?» Я покачал головой. «Вот дерьмо! Подготовились, твою мать!» «Что это было?» Спустя несколько минут Лебедев наконец-то обрел дар речи. Мы с Костоломом переглянулись. Царила тишина. Массивную решетку Костолом чем-то заклинил, а для надежности подложил под нее термическую гранату. Мы отошли метров на пятнадцать от разделительной перегородки и оказались в каком-то совсем небольшом техническом узле. Кроме ржавых труб... Тут больше ничего не было. Противогазы пришлось снять, иначе восстановить дыхание было проблематично. В принципе, без них было терпимо. Костолом закрепил один из фонарей в углу помещения так, чтобы тот освещал все пространство. Даже при таком свете были отчетливо различимы бледные лица. «Что-то новое...» пробормотал я, бросив тревожный взгляд на расположенную в конце туннеля запертую решетку. С подобным мы еще не сталкивались. «А, черт!» Раненый офицер, которого я вытащил следом за собой, обматывал бинтом, пробитую с рикошетившей пулей ногу. Если бы пуля калибра 12,7 мм попала в кость, ногу бы оторвало к чертям, а так только разорвало мягкие ткани. «Кровище натекло как с кабана не сталкивались да вы побагровевший лебедев резко встал шагнул к столому но наткнувшись на хмурый взгляд остановился он почему то без лишних возражений осознал факт того что искать виноватого в сложившейся обстановке не нужно да и здоровяк не потерпел бы к себе такого отношения а я предупреждал Процедил я, глядя на подполковника уничтожающим взглядом. «Но разве кто мне поверил?» «Нет, Лебедев был сдержанным и уравновешенным офицером. Но когда у тебя на глазах такой ужасной смертью гибнут люди, у кого угодно планку сорвет, и моя последняя фраза его заметно осадила?» «У меня тоже сорвало, но по-своему». Я и так предполагал, что ничего хорошего нас здесь не ждет. Но чтобы настолько... Раскидали подготовленную группу как беспомощных щенков. Никто толком и пострелять не успел. Что это за невидимая хреновина, которая перемещается почти незаметно, а атакует какой-то черной дрянью? — Внешнее пищеварение, — вдруг заговорил Костолом. — Что? — не понял Лебедев. Как у жука плавунца! Невозмутимо продолжил наемник. Тварь впрыскивает сильный желудочный сок в тело жертвы, а потом ждет, пока та издохнет, затем высасывает питательную смесь. Высасывает через что? сглотнув, тихо спросил раненый. Ну, что там у него? Присоска, ротовое отверстие игла. Это откуда у тебя такие наблюдения? покосился на здоровяка Лебедев. «Мне хватило нескольких секунд, чтобы понять, что именно произошло с тем несчастным». «Да какого черта тут творится?» вдруг вскипел подполковник. «Это какое-то безумие! Не может такого быть!» «Да? Ну, сходи вон туда!» я указал на решетку. «Если откроешь, убедишься, что, оказывается, может!» Но не успели мы и даже определить дальнейший план действий, как где-то в противоположном конце технического узла что-то звякнуло. В предполагаемое место тут же устремилось четыре автомата, но ничего подозрительного там не оказалось. Зато слева от костолома вдруг распахнулась вентиляционная решетка, словно выбитая изнутри. И снова ничего. «Крень!» «Вот хрень!» — бормотал раненый капитан, топчась на месте. Нога все еще болела и кровоточила, несмотря на оказанную медицинскую помощь. «Да заткнись ты!» — прорычал я. Это бормотание жутко раздражало. По-прежнему что-то тихо шипело. Дым стелился под потолком. «Уходим!» — произнес Костолом. «Среди этих вентиляционных отверстий мы как на ладони». Я покрепче сжал цевьё штурмового автомата и неожиданно усмехнулся. Полагались на убойность крупного калибра. Уже потеряли троих и так и не выяснили, с кем сражаемся. И уже собрались было броситься дальше по туннелю, как вдруг из того помещения, где нас застали врасплох, послышался полный отчаяния крик. «Помогите!» Лебедев дернулся обратно, но Костолом резко ухватил его за руку. «Не торопись!» «Кто-то уцелел, ему помощь нужна!» неуверенно возразил офицер и уже хотел вырваться, но внезапно передумал. «Невозможно!» — прошептал я. «Там не было живых, а я еще и гранату бросил!» «Валим отсюда! Макс, замыкаешь!» И мы побежали. Поворот налево, коридор направо. Коллектор, лестница вниз. Костолом двигался первым. За ним Лебедев помогал раненому капитану. Не самая верная тактика. Мне бы с моим экзоскелетом помочь пострадавшему, а Лебедеву прикрывать. Как итог, тот быстро выдохся. Мы не прошли 30 метров. Через минуту мы выбрались из технического коридора, оказавшись в каком-то закутке, забитым мусором. Где-то раздавался шум воды. «Костолом! Слышишь?» — крикнул я. «Вода!» — тот прислушался. «Ах ты чёрт!» Снова бросились вперед, миновали короткий коридор, снова попалась узкая лестница. Я уже сбился со счета, сколько раз нам пришлось свернуть в том или ином направлении. Перемещаться таким образом было опасно. «Неизвестно, чем сулил следующий поворот, но какие варианты?» Грохнул выстрел. столом отстрелил замок массивной решетки, перекрывающий вход. Тот факт, что прутья были покрыты бурозелеными водорослями, не укрылся от моего взгляда. «Так-так!» — раздался спереди голос Дорвика. «Макс, гляди-ка!» Мы оказались в том самом туннеле... Откуда в прошлый раз нас смело потоком воды, сброшенным из УПШ-3? Его внутреннюю планировку я узнаю из тысячи. Только данный участок был мне незнаком. Впрочем, после того кувыркания в бешеном потоке воды, вряд ли что-то может показаться знакомым. Не успел я обрадоваться, как из прохода, который мы только что миновали, послышались странные звуки. Хлюпанье, шорох. Ворчание. Нас кто-то преследовал буквально по пятам. Костолом поднял ствол, ожидая появления преследователя. Я уже собирался последовать его примеру, но вдруг где-то вдалеке послышался характерный звук приближающегося потока воды. «О, нет, опять!» — простонал я, а затем, опустив ствол, бросился к стене. Подполковник Лебедев... Ничего не понимая, в ужасе направил свой фонарь в сторону УПШ-3. Луч света уже частично выхватил несущийся поток воды. Уже почти проскочив мимо решетки, я краем глаза заметил какое-то бледное существо, показавшееся за прутьями. «Держись!» — заорал Касталон. Затем нас накрыл бурлящий поток воды, мгновенно сбив с ног. Я простоял чуть дольше всех. Все-таки мой высокотехнологичный протез принял на себя большую часть динамической энергии. Я сгруппировался. Что было сил, вцепился пальцами в оружие, стараясь ни в коем случае не выронить его. Остаться в этих туннелях без оружия — верная смерть. Нас вертело, крутило. Правда, недолго. На этот раз... Все длилось примерно секунд сорок, не больше. Но и то за это время я все же успел конструкции экзоскелета прощупать бетонное дно сточного туннеля. «Зараза!» — пробурчал костолом, поднимаясь с бетона. Поток воды практически иссек, стекала остаточная масса. Справа барахтался капитан, чуть ругался Лебедев. «Хоть не как в прошлый раз!» — выдохнул я поднимаясь и попутно сгребая себя бурые водоросли какой то из сочленений протеза жалобно хрустнуло а сервопривод заскрипел теперь масса воды чуть ли не вдвое меньше а соответственно и закончилось все значительно быстрее в предыдущий раз все закончилось плохо кто то из наемников погиб сломав шею а кто то захлебнулся да и вообще Тот факт, что нас раскидало по разным направлениям, был малоприятным. По моим предположениям, нас снесло вниз метров на сто пятьдесят, не больше. Еще минут десять мы приходили в себя. Костолом осматривал туннель, а Лебедев делал перевязку капитану. Вдруг откуда-то справа раздались уже знакомые нам чавкающие звуки. Я бросил взгляд в ту сторону, и увидел малозаметную решетку, аналогичную той, через которую мы попали в сточный туннель. Сделав несколько торопливых шагов в том направлении, я понял, что она не заперта, а за ней, может, метрах в пяти, показалось неясное движение. Держать дверь руками было опасно, поэтому я, недолго думая, выхватил нож и воткнул его в проем между остатками замка и дверной петлей. Распорка получилась хлипкой, но и просто распахнуть дверь было уже проблематично. Я едва успел отскочить, как вышло оно. С первого же взгляда на нашего невидимого преследователя мне стало не по себе.